Женщина шагала уверенной поступью, нигде не останавливаясь, время от времени поглядывая на витрины. Торговец с фруктами, кативший по тротуару свою тележку, когда она прошла мимо него, снял кепку и почесал затылок. Внезапно женщина развернулась и направилась назад. Торговец схватил тележку за ручки и быстро свернул боковую улочку. Женщина шла прямо на мисс Климсон. Той пришлось спешно юркнуть в какой-то подъезд и притвориться будто она завязывает шнурок. Судя по всему, женщина просто забыла купить сигареты. Она заглянула в табачную лавку и вышла оттуда через минуту, снова пройдя мимо мисс Климсон, едва не задев ее. На сей раз наша сыщица сделала вид, что уронила сумочку и принялась торопливо собирать свои пожитки с мостовой. Женщина прошла мимо, даже не взглянув на нее. Мисс Климсон с раскрасневшимся лицом последовала за ней. Женщина зашла в подъезд жилого дома, на первом этаже которого находился цветочный магазин. Мисс Климсон, боясь потерять ее, ринулась туда же. Мэри Уи Такер, если это действительно была она, проследовала через холл к лифту, вошла в кабину и захлопнула дверь. Мисс Климсон остановилась перед витриной цветочного магазина, как будто для того, чтобы рассмотреть розы и орхидеи. Когда лифт уехал, она достала из сумочки свои подписные листы и вошла в подъезд. В стеклянной будке рядом с входом сидел консьерж. Поскольку мисс Климсон не жила в этом доме, он спросил леди, чем может ей помочь. Мисс Климсон взглянула на список жильцов, висевшие на двери, и наугад сказала, что ей нужна миссис Форест. Консьерж ответил, что ее квартира находится на четвертом этаже, и вызвал для мисс Климсон лифт. Мужчина, с которым он до этого беседовал, тихонько отошел от будки и занял место рядом с дверью. Дожидаясь лифта, мисс Климсон заметила, что торговец фруктами вернулся. Его тележка стояла прямо у подъезда. Любезный консьерж поднялся наверх вместе с ней и указал на двери квартиры миссис Форест. Его присутствие действовало на нее успокаивающе. Мисс Климсон предпочла бы, чтобы он был неподалеку, пока она будет находиться в квартире миссис Форест. Она нажала на кнопку звонка. Первый момент ей показалось, что в квартире никого нет. Однако после второго звонка Она услышала шаги. Дверь открыла замотанная в странный наряд дама с обесцвеченными волосами, которую лорд Уилзи наверняка, хотя и без восторга, узнал бы. «Я пришла», — начала мисс Климсон, быстро делая шаг в прихожую, как поступают опытные комивояжеры, «чтобы предложить вам пожертвовать средства для нашей миссии. Вы позволите мне войти? Уверена, вы...» «Нет, спасибо», — коротко бросила миссис форст Она говорила полушепотом с придыханием, словно боялась, что кто-то может ее подслушать. «Я не интересуюсь миссиями!» Она попыталась закрыть дверь. Однако мисс Климсон увидела и услышала достаточно. «Боже мой!» «Боже мой!» — скричала она. «Не может быть! Это вы?» «Входите!» Миссис Форест грубо схватила ее за руку и втащила через порог, захлопнув дверь у нее за спиной. «Ну надо же!» – простодушно призналась мисс Климсон. «Я с трудом узнала вас, мисс Уитакер, с этой прической и в этом наряде!» «Вы!» – воскликнула Мари Уитакер. «Из всех людей именно вы!» Они сидели в гостиной напротив друг друга, на диванах, кричащие розового цвета. «Вечно вы всюду суете свой нос!» – прошипела хозяйка квартиры. «Как вы сюда попали? Кто еще с вами?» «О, нет! Видите ли, так получилось!» — начала мисс Климсон. Одна мысль владела сейчас ее рассудком. «Как вам удалось освободиться? Что произошло? Кто убил Веру?» Она понимала, что совершает глупость, задавая эти вопросы, но не могла остановиться. «И почему вы в таком виде?» «Кто вас прислал сюда?» — спросила Мэри Уитакер, зловещей кривя губы. «Сейчас она была похожа на фурию». «Что у вас за дела с этим мужчиной?» – продолжала мисс Климсон. «Он сейчас здесь? Это он убийца?» «О ком вы говорите?» «О мужчине, которого Вера видела выходящим из этой квартиры. Разве он не...» «Так вот в чем дело!» «Вера рассказала вам. Лгунья! А я-то думала, что успела!» Внезапно мисс Климсон поняла, что не давала ей покоя все это время. «Выражение глаз, Мэри Уитакер!» Когда-то давно мисс Климсон помогала родственнице управлять пансионом, и один из постояльцев сильно задержал плату. Ей пришлось чуть ли не силой заставить его подписать чек, и он сделал это против воли, сидя под ее присмотром за столом, покрытым бархатной скатерью в кабинете хозяйки пансиона. После этого он выехал, потихоньку собрал свои вещи и был таков. Чек вернулся назад. Он оказался фальшивым. Подделка! Мисс Климсон давала показания в полиции. Она до сих пор помнила тут, тот странный, дерзкий взгляд, который бросил на нее постоялец, когда поднес пирог к тому чеку, готовясь совершить преступление. И вот сегодня она увидела этот взгляд снова. Взгляд, в котором смешались тревога и убийственный холодный расчет. Такой же взгляд когда-то насторожил у Имзи, Насторожил сейчас и мисс Климсон. Дыхание участилось от волнения. «Так что это за мужчина?» «Мужчина?» Мэри Уитакер внезапно рассмеялась. «Его зовут Темплтон. Только никаких дел у меня с ним нет. Забавно, что вы так при подумали. Честно говоря, я бы с удовольствием прикончила его, если бы могла». «Но где он? Что здесь происходит? Разве вы не знаете, что вас повсюду ищут? Почему вы?» «Вот почему». Мэри Уитакер протянула ей утреннюю газету, лежавшую на диване. Мисс Климсон прочла жирные заголовки. «Преступление на курорте в Кроу-Бич принимает неожиданный оборот. Раны нанесены после смерти. Следы на земле подделка». Мисс Климсон задохнулась от удивления и склонилась над газетой, чтобы разобрать сообщение, набранное аппетитом. «Надо же!» – воскликнула она, быстро поднимая голову. «Но слишком поздно». Тяжелая медная лампа, занесенная над ней, хотя и прошла мимо головы, обрушилась ей на плечо. Скрикнув, мисс Климсон попыталась подняться, но сильные руки с тонкими белыми пальцами уже сомкнулись у нее на шее.